Люди безропотно потянулись к выходу, недовольно поглядывая на Трикса. Из прихожей попытался было высунуться краснодеревщик, но щавель так на него зыркнул, что он и смолчал. Только старик с Триксом в яме остался сидеть. "Дедушка, у, дедушка", громко произнёс щавель. "Завтра приём. Идите домой полежать, пожалуйста". "Не глухой", скрипуче ответил дедушка. "Нельзя мне домой, чердей. Помру я". "Да ты ещё крепок, ты ещё покоптишь небо, попытался успокоить его волшебник. Завтра приходи. Помру ночью, в коли не примешь, упрямо ответил дед. Эти меня и изведут. Он сурово посмотрел на сыновей. Они уже намылись ждать, кого наследником назовут. Сговариваются ночью, да и придавят подушкой. Папа, да что вы такое говорите? Вы же велели выкинуть все подушки, возмутился один из сыновей. Потому и жив. Не подушкой придавят. так вино цикуты намешают, зная я их, не слухал». Три сына задумчиво и как-то заинтересованно переглянулись. «Ладно», – сдался Щавель, из уважения к Сидинам, – «чего тебе надо, старше?» Дедок откашлялся и сказал, «Было у меня три сына, старший и умный, средний – сильный, младший – добрый. Почую я, что смерть моя близка, вот и решил разделить свое имущество, старшему оставить мельницу. Он с жерновами умеет обращаться. Среднему — осла. Пусть грузчиком в порту работает. А младшему — любимому моего котика. Он один такой слюнтянь, что не выбросит скотину на улицу. «Пока не вижу проблемы», — признался Щавель. «Так я же их различить не могу», — неожиданно громко залупил старик. «Они ж близнецы. Оттого и мать их померла в родах». Призвал к себе, спрашивая, кто старший. «Каждый говорит, что он». Братья потупились, сговорились, заинтересовался Щавель. Неожиданный ход, сильный. Папенька попроте один из братьев: "Да не делите вы добро, позвольте всё продать, включая этого вонючего кота", вставил второй. "На деньги мы поделим поровну", взмолился третий. "Ну чего нам, близнецам единоутробным, в раздор входить? Так продайте и поделите всё, как отца похороните", предложил Паклус. тоже увлёкшись этой ситуацией. Дело в то, а вдруг старший, то есть я, после папенькиной смерти передумаю и делиться не захочу. Спросил один из братьев. Я старший, умный очень. А все умные, они же жадные, сказал второй. Для меня, старшего сына, воля папенькина будет священна, печально сказал третий. Щерль захохотал. Молодцы, братья, как завернули. Трикса, ну-ка, покажи мастерство. Как можно помочь дедушке-мельнику? Трикс задумался. Дедушка, а нет ли у сыновей ваших какого-то отличия? Ну, родимое пятно. У одного с детства след от ремня на левой ягодице. Это я пряжкой попал. Вспомнил дед. У другого на мизинце ноготь слез. Это он поджернов неудачно руку сунул. А у третьего на ноге шрам. Телегу разгружал и уронил бочонок. Ну, у кого и что именно, это я не помню. Недостаточно данных, печально сказал Шавель. Логика здесь бессильна. Возможно, стоит применить заклинание, улучшающее память, предположил Трикс. Я бы не советовал, сказал Шавель. Когда человек в таком преклонном возрасте, самая невинная магия может его убить. Тогда заклинание правды, сказал Трикс, чтобы братья признались, кто есть кто. Мы будем жаловаться регенту, сказал один брат. Зачем такую магию к честным людям применять? Добавил второй. А скрывать кто-то есть из благородных побуждений не преступление. Подытожил третий. Трикс задумался. Щавель с улыбкой смотрел на него. Хорошо, сказал Трикс. У кого на ягодице след от ремня? Стоящий брат слева поднял руку. У кого ног тянет на мизинцы? Поднял руку и продемонстрировал палец брат, стоящий в центре. А на ноге отметина. Брат, стоящий справа, кивнул. Вполне достаточно, сказал Трикс. Добрый брат не мог заслужить такой отцовский гнев, чтобы получить отмету три от меня на всю жизнь. Итак, слева либо сильный, либо умный. Умный брат не мог прищемить палец в жерновах. Итак, в центре либо сильный, либо добрый. Сильный брат не уронил бы тяжесть. Итак, справа либо умный, либо добрый. Мне кажется, это нам ничего не даёт. Почасал переносит упаковлос. Это нам даёт всё, торжественно ответил Трикс. Допустим, что слева сильный, тогда в центре добрый, а справа умный. Так? А если слева умный, спросил Паклус. Тогда в центре сильный, а справа добрый. Ну и что? Есть два равновероятных варианта. Щавель прав. Логика тут пасует. Зато мы точно знаем, что стоящий в центре не умный, не старший брат. Гордо сказал Трикс. Мельницу он точно не получает. Стоящий в центре сын разинул рот, посмотрел на братьев, те отвели глаза. Ну а мелкую скотину, вроде осла и кота, можно распределить в рабочем порядке, продолжил Трикс. Я склоняюсь к мысли, что умный брат тоже не попался бы с шалостям и не получил бы ремня. Значит, слева сильный. В центре таким образом оказывается не сильный, не умный. на добрый, что и подтверждает факт получения им травмы. По доброте душевной он пытался разобраться на мельнице без всякой сыновки способностей. Ну и, конечно же, склонный к умному труду брат, стоящий справа, оказался непригоден к погрузочно-разгрузочным работам. Всё. Сильный ему осла, добрый ему кота, умный ему мельницу. Дедок почесал в затылке. Первым не выдержал брат стоящий справа. Это я так работом непригоден, завопил он. Это я-то? Как что-то сказать, как что грузить всегда меня. От того и поранился. Это я не умный. Это я там в жирновах палец прищемил. От того, что неспособный и несноровистый, да я с пяти лет при жирновах от того и прищемился, обиделся стоящий в центре. Да я по заднице получал только подобрате свои душевные. Бушевал брат стоящий слева. Они а не хулиган, это потом просят. Братик, возьми на себя вину. Тебя папка любит, порот не будет сильно. Трикс гордо посмотрел на волшебника. Тот одобрительно кивнул. Тогда Трикс подбегнул к растерянному Паклусу и сказал: "Логика она вообще в человеческих отношениях неприменима. И любые факты можно на любую сторону вывернуть. Я это и сделал. Тут главное спорщиков разодурить, заставить их на несправедливость обидеться". Весню он действительно получится хороший волшебник, признал щавель. Так, дед, муку принесли, пускает его сильный сын, и её тащит в кладовую. И всё, приём окончен. Когда старик вместе с смущёнными сыновьями удалился, Родион с довольным видом вытер руки о полы рабочей мантии и сказал: "Удачный вечер. Три золотых, шесть серебряных. Гусь, мука, кордина иц". топка свежих полотенец, сапоги, отрез бархата на новую мантию, две битые куры. Эй, мальчик, как тебе ен ваше удрейшество? От неожиданного титула Родион слегка отопрял, но заострять на нём внимания не стал. "Мальчик Ен, иди на кухню, ашипи кур и пожарься с специями. Умеешь?" "Конечно". И я на за всех сил старался продемонстрировать свою полезность. "Халэнбери, кончай коваритьницу. Пошли готовить ужин". Ага. И пусть этот мелкий вымоет руки с мылом, крикнул вслед волшебник. Тяжело вздохнув и опускаясь в кресло, порыбарматал. Я так надеялся, что где-нибудь в пути эти дети потеряются. Щавель, но ну нельзя же, так это ведь дети, укоризненно сказал Паклус, садясь рядом. Были бы взрослые, превратил бы во что-нибудь полезное в хозяйстве, пригрозил Щавель. Кстати, как ваше путешествие? удачно просиял трикс кня тихо тихо замахал руками щавель меня не интересуют твои родственники твои любовные похождения и дорожные тяготы сходи в отпуск вот и славненько трикс вздохнул никто не погиб абсолютно поразмыслив сказал паклус мёртвых ведь умереть по второму разу не могут нет нет и нет завотал головой щавель они могут только упокоиться совсем другое дело А я тут буду вынужден оказать небольшую помощь местному населению. Ну, сами понимаете. Он помолчал. Желать-то хочется. В наши дни нет было уважения к магии, как и к искусству меча. Тивну Паклус, веришь ли? Наш поход пришлось отмечать в ужасной таверне. Пивом. Там даже не было благородного вина. Трикс в буфете с командой ушавил. Трикс принёс из буфета пузатую бутылку. Похоже, Щавель перечислил не все дорыб благородных за помощь горожан. И по собственному почину три бокала. Щавель и глазом не повёл. Сковырнул залитую сургучом пробку и разлил вино на троих.